Глава двадцать Алана. Алана то и дело ловила себя на том, что ехать с герцогом было бы куда уютнее. Плечи скучали по его объятиям, и внутри сладко разливалось неудовольствие отсутствием его прикосновения. Ей казалось, что с каждым поцелуем что-то происходило между ними, что они становились ближе, но не только благодаря самому выражению чувств а еще что-то словно привязывало их друг к другу. «Я ничего не знаю о демонах», — неохотно думала Алана. «А если меня так тянет к нему из-за его крови? Если это вариант поклонения?» Когда Даор Корион внезапно покинул отряд и все остановились, ожидая его возвращения, Алана легко спрыгнула с лошади и снова ощутила пустоту. Раньше герцог помогал ей спуститься. Это было так похоже на зависимость, что Алана, не влюблявшаяся раньше с таким пылом, совсем испугалась. Пользуясь тем, что директор Роберт перетягивал подпруги седла своей лошади в полном одиночестве, она юркнула к нему, опередив Йорданку, давшую Алане дорогу. «Директор Роберт!» — обратилась она к мужчине. «Вы говорили, что я могу к вам обратиться». «Могу я задать несколько вопросов?» «Разумеется». Роберт, казалось, ни капли не удивился. «И сейчас же? Я так понимаю, времени у нас совсем немного?» Его проницательность обрадовала и вместе с тем смутила Алану. «Я хотела спросить у вас о том, как демоны подчиняют себе людей. Вестер Вертерхарт — мой брат. А то, что... Рассказала Юория. Я не понимаю, почему он сотрудничает с демоном, а хотела бы понимать. У демона нет возможности влиять на разум человека. Герцог Даор много тебе рассказал, — сощурил глаза Роберт. Удивительно, что обошел этот вопрос. Я не хочу его спрашивать, — честно сказала Алана. Роберт немного помолчал, словно прикидывая, что именно можно рассказать. И все это время Алана винила себя. И выдала ли она неосторожным вопросом секрета Даора? «Мы думаем, что Вестер сам призвал демона, пытаясь избавиться от браслета подчинения и власти кореонов. Что к моменту призыва он так ненавидел империю, что ему было достаточно этой ненависти? Но я понимаю, что ты спрашиваешь меня не об этом». «Что бы ни было причиной твоего интереса, я отвечу. Мне неизвестно, чтобы демоны могли напрямую изменять мысли или создавать чувства». Алана вскинулась. Роберт невозмутимо поправлял Попону, не глядя на девушку. И от него, как и обычно, веяло спокойствием. Она решила идти до конца, стараясь, чтобы голос ее звучал естественно. То есть они не могут заставить человека так полюбить себя, чтобы он все для них сделал. Не мог Вестер стать жертвой такого наваждения? Обычно они не заинтересованы в любви, не понимают ее сути. Мало кому из них суждено встретить того, кто станет их настоящей парой и откроет им их собственную возможность любить. И тем более мало кто из них станет искать пару среди людей. Но нет способа создать ответную любовь. Даже артефакты подчинения не создают ее, лишь обостряя уже существующие чувства и делая их основой для мотива слушаться. Демоны не умеют создавать чувства, только использовать выделяющуюся силу, и даже для этого им нужно согласие или алтарь. Иногда, очень редко, демоны образуют пару с людьми, «Насколько мне известно, их детям открывается больше человеческого, и они бы точно создавали чувства, если бы могли питаться ими. Но ни одного такого случая я не видел. А я так ужасно стар, что некоторые горы годятся мне во внуки. Ладно, не горы, но холмики точно», — с улыбкой развел Роберт руками. Директор отвечал именно то, что она хотела услышать. «Но ведь вопросы, которые она задавала, были совсем про другое. Неужели он догадался? Что же тогда с ней сделает черный герцог?» «С тобой? Ничего. Он же любит тебя», — шепнул ей внутренний голос. «Он пожурит тебя и обнимет. Но именно этим ты заплатила за жизнь Кэллана. Помнишь?» «Вестер мог встретить нечистокровного демона?» Неуклюже попыталась вывернуться Алана. «Нет», — пожал плечами Роберт. «Алана, этот разговор останется между нами. То, о ком ты на самом деле спрашиваешь, скорее всего, знает о том, что я знаю. А если нет, можешь ему передать с приветом от меня. Он только поблагодарит». «Ты хочешь знать, в опасности ли ты? Я бы сказал, это замечательно, что ты так заинтересована». «Не хотел бы я быть даже свидетелем иного, а уж пришлось бы разбираться, прятать тебя. Потом мне бы поотрывали ручки до да ножки, как жуку. Никому не пошло бы на пользу». «Вы...» — только и вымолвила Алана. «Вы же несерьезно?» «Надеюсь, не проверять», — грустно усмехнулся Роберт. «Если поймешь, что нужно исчезнуть...» «Обратись ко мне». Он вернулся. Алана обернулась. На горизонте появился черный всадник. Он быстро приближался, и Алане даже показалось, что копыта коня не касаются снега. Пригнувшийся к шее лошади, Даор, взрезавший собой спокойную тишь заснеженных полей, улыбался. Она ощутила его радость задолго до того, как смогла различить выражение лица. «Я чувствую его», — тихо призналась она Роберту. «Это нормально?» Роберт не ответил, вскакивая в седло. Это показалось ей странным. Алана была уверена, что он слышал вопрос, как и в том, что не игнорировал ее. Место стоянки было невероятно неуютным. Отряд расположился на вершине холма, словно на виду у всего мира. Пространство вокруг было абсолютно пустым, Даже кусты и то были низкими. Деревьев и крупных валунов, у которых можно было бы присесть, не было совсем. Отсюда сверху просматривались бескрайние, укрытые снегом поля, отмеченные чистоколами их границы. Заросли рябины и смородины, и снова поля, поля. Луна серебрила их, высвечивая нетронутый снег, и это почти слепило измененные заговором глаза. Даор что-то обсуждал с Робертом. Алана, только что, самостоятельно снявшая с луз седло и теперь аккуратно проходившаяся щеткой по ее темным, лоснящимся здоровьем бокам, изредка поглядывала на них. Мужчина скрывал едва заметный воздушный полок, глушивший звуки, но было видно, что герцог на чем-то настаивает, а Роберт соглашается. Скорее всего, разговор шел о том, что делать, если Коляру все же придет вестер Вертерхард, Но что-то было не так. Алана вообще не помнила, чтобы Черный герцог так долго беседовал с директором. Ей нужно было поговорить с Даором, признаться ему, что она, возможно, раскрыла его секрет, но он все никак не освобождался. А вдруг директор Роберт расскажет ему сейчас? Тогда герцог решит, что она дурочка, не умеющая держать язык за зубами. Алана почти уже решилась подойти, как резкая вспышка ослепила ее, словно клинком резанув по глазам, и мир стал черным, как смола. Луз пропала из-под рук, вместо нее по пальцам потекло что-то мерзкое, густое и горячее. Алана вскрикнула, не слыша своего крика и попыталась сделать шаг вперед, но ей не удалось словно ее пригвоздили к месту что то билось о невидимый кокон сотворенный она знала это даором вокруг нее, но не находя входа облепляла его со всех сторон звуки тоже исчезли словно весь мир пропал и в этой тишине она наконец услышала далекий нечеловеческий голос похожий на завывание ветра в металлической бочке. «Вот и они, маленький бастард!»